Николай тогда. Николай ехал по огромному городу, удобно устроившись на заднем сиденье дорогого автомобиля. Это был его автомобиль, комфортный и быстрый. У него был собственный водитель. Да и город этот уже очень давно стал для него своим. Тут ему было спокойно. Он гордился этим городом. Недорогой машиной, не своим достатком и достижениями, а именно городом. Потому что таким красивым этот город стал во многом благодаря и ему. Давным-давно, и правда не сразу, город разрешил ему стать тот своим. Он поверил в него. Николай не обманывал ожиданий. Для него всегда было так важно, чтобы в него кто-то верил. Когда ему еще не было 16 он убежал из дома, не выдержав больше бабкиного вранья, вечного притворства и жестокости. Почти целый год после смерти мамы он старался. Старался сохранить хотя бы такую семью, ведь это все равно была семья, а он был мужчиной. Он старался заботиться о бабке, делал уроки, а все свободное время, даже по ночам, подрабатывал, где придется. Он очень не хотел бросать школу, хотя бабка ежедневно пилила его за это, обзывала дураком и говорила, что от учения нет никакого толку. Говорила, что он вечно гуляет и шляется, а он так сильно уставал, что, придя домой, сразу падал на продавленную старую кровать со скрипучей металлической сеткой и хотел только спать, но рядом, как привидение, тут же возникала бабка. Она никогда не гладила его по голове, не спрашивала, где он был и что делал, не говорила, что для него готов обед или ужин, она всегда произносила одни и те же два слова. «Деньги принёс». И если денег не было, потому что... Да потому что иногда их просто не было, и не из-за того, что 15-летнему мальчишке хотелось газировки и в кино, и в парк с ребятами, а потому что вечно потный и чуть пьяный старшой местных шабашников, Мог взять и не заплатить за то, что они с мужиками полночи разгружали вагоны, или обвинить их в том, что кто-то украл мешок комбикорма, или выдать вместо зарплаты бутылку самогона на шестерых. Тогда Коля просто разворачивался и уходил. Пить он не хотел, хотя многие из его ровесников не брезговали выпивкой. Однажды они подкараулили его и избили в кровь, чтобы проучить ради горстки мелочи, да и просто со злобы Так что да... Бывало, он не приносил домой денег. И тогда бабка заводила гнусавым голосом одну и ту же пластинку. О том, что мать Николая, его мама добрая, светлая и такая красивая, с измольства была проституткой, шлялась по кустам и давала всему поселку и принесла тебя за плевыша в подоле. Фантазия у бабки была богатая, а вот сердца, наверное, не было. Он очень часто пытался объяснить себе, почему она была такой, Почему ей нравилось говорить все эти гадости? Нарочно делать ему больно, нарочно давить на самое дорогое, нарочно так сильно унижать маму. Она же понимала, как это больно. Или нет? Он так и не смог разобраться и решил, что у бабки не было сердца. Не было, и все. Наверное, оно полагается не всем людям. Он слушал бабкины стенания, старался не плакать, вставал и шел на кухню готовить себе ужин, хлеб с солью. Иногда пара картошек и луковица. Стакан молока, если повезет, но чаще просто воды. Бабка волоклась за ним, пересказывая поселковые сплетни и проклиная вечную жару. Ей всегда было жарко. Летом или зимой она всегда жаловалась на духоту и требовала, чтобы он открывал форточку или махал на нее полотенцем. Из форточки едва дуло, и тогда она начинала вторую из своих излюбленных арий про вентилятор. Не зря же она стерпела позор и не выгнала из дому гулящую дочь. Не зря же она не выгоняла теперь и не непутевого сынка. А он-то, похоже, весь в мать, весь в мать. Ох, горе-горюшка. Так и знала она, так и чувствовала. Хорошо, хоть не девка, в подоле не притащит. Хотя, может, приведет еще к ней в дом какую-нибудь дрянь подзаборную. Кто же еще на него польстится? Приведет, как пить дать приведет а ей на старости лет придется опять надрываться и опять обо всех заботиться. Мало она хлебала позора, мало она надрывалась, а? Так неужели неблагодарный внук не может купить бабушке такую мелочь, такую безделицу, вентилятор? Он не мог. Вентилятор стоил дорого. Он ничего не отвечал, и бабка распалялась все больше, заставляла его сильнее махать на нее мокрым полотенцем разыгрывала приступ астмы, которого у нее никогда не было, требовала, чтобы он садился рядом с ее кроватью и махал на нее всю ночь. Раз он такой никчемный, раз не может купить вентилятор. Раз он такая неблагодарная дрянь. Николай старался не слушать, никогда не оправдывался, но однажды попытался робко спросить, а куда деваются все эти деньги, которые он ей отдает? Бабка размахнулась и отвесила ему под подзатыльник. Больше вопросов он не задавал, но про себя думал. Ладно, квартплата, электричество, за дрова, за уголь, но все равно ведь должно же было оставаться. И куда подевались все деньги, которые всю жизнь отдавала ей мама, работавшая на трех работах, а не гулящая, где попала, и дающая всему поселку? Ему было всего 15 но различать правду и ложь он научился очень рано. В ложь он не верил, он чувствовал ее за версту. Его мама все время работала потому что бабка все время требовала от нее денег. Может, если бы мама работала меньше, с ней ничего бы и не случилось. И у мамы, в отличие от бабки, было сердце, которое взяла и не выдержала. На маминых похоронах бабка рыдала громче всех, сморкалась в огромный клетчатый платок, голосила и причитала почему-то в основном о том, какая она бедная. Николай видел, как соседи совали ей деньги, как она хватала и хищной ручонкой, похожей на куриную лапку, и быстро прятала в карман. Маму хоронили в самом дешевом гробу, обитом блестящей голубой тканью с нелепыми оборками по краю. Мама всю жизнь не любила голубой цвет. Она его просто не выносила. Гроб выбрала бабка. Мама любила розы. На ее похороны бабка купила белые лилии. Тряпичные лепестки, и пластиковые тычинки — самые дешевые цветы, которые можно было найти. Никаких венков, просто веник из этих лилий на пластмассовой палке. Ночью Коля перелез через ограду кладбища, нашел мамину могилу, выдернул из земли воткнутые фальшивые лилии и долго-долго их топтал. Потом сел на землю и заплакал. Он сидел там и плакал долго, всю ночь, пока не рассвело и не запели птицы. И тогда он ушел. Он не хотел, чтобы его видел кладбищенский сторож, то стал бы расспрашивать. С тех пор он никогда больше не плакал. Мама любила розы, и он носил ей на могилу шиповник. У него не было денег на розы, а шиповника по краям оврага за поселком были целые заросли. Цветки были крупные и пахли настоящими розами. Он просиживал на крохотной лавочке у деревянного креста до темноты и рассказывал маме все-все-все. А потом уходил. Работать, учиться, угождать бабки. Ему казалось, мама его об этом просила потерпеть. Она же сама всегда терпела. И он терпел. Ходил в школу и хватался за любую работу. Разгружал комбикорм, помогал залетным строителям, которые наезжали в поселок на подработки. Колол дрова, чинил тачки и ведра, прилаживал новые ручки к помятым алюминиевым бидонам и колеса к старым велосипедам. Правда, за дрова и починку денег не брал. Это было по-соседски. За это его угощали пирожками с посленом, или давали кусочек сала. Вентилятор бабки, как оказалось, он все-таки купил. Он начал копить на ботинке, потому что старые брезентовые сандали из за лета совсем истаскались и были давным-давно малы, а в сентябре надо было идти в школу. В школу нельзя было прийти в ошметках от бывших сандалий. Он копил на ботинке. Но бабка с каждым днем лютовала все больше, отвешивала оплеуху за оплеухой и дошла совсем уж до крайности. Мало того, что почти не давала ему спать своим нытьем, проклятиями и капризами, Теперь она стала прятать от него еду. Несколько раз он заходил на кухню, когда она жадно чавкала орудой ложкой в кастрюльке с холодным борщом. Тогда она прищуривала глаз и орала «Кто как потопает, тот так и полопает!» Хотя сама топала исключительно в пределах своей комнаты и не дальше облупленных крашеных лавочек во дворе. Он по-прежнему отдавал ей почти все, что зарабатывал, но стал припрятывать кое-какие деньги в жестяной банке, в дыре в дощатой стене под тряпичным истертым ковром. Он все рассчитал. Как раз к сентябрю ему должно было хватить на ботинки. На самые простые, черные, дерматиновые. Но для него они были чем-то из другой жизни. Они были для него надеждой на эту самую другую жизнь. Ведь она должна была где-то быть. Ведь не могло же везде и всегда на земле быть только вот так. Он работал без устали все лето. А бабка без устали ругала его, ругала маму, ругала весь свет и больше всего жару. От жары и духоты ей делалось хуже всего, говорила она. Обмахивалась тряпкой, усевшись на табуретку посреди кухни, и шумно вздыхала, повторяя «Ох, пекло! Ох, Жарюка! Ненавижу! Ох, чтоб тебя!» В тот вечер он пришел домой уставший и измотанный. Он уговорил, умолил взять его на стройку нового поселкового клуба. На самую черную работу. И работал там наравне со взрослыми. Весь день таскал цемент и раствор, до да крови стер ноги и руки, пот застилал глаза, а солнце так жарило весь день, что у него шумело в ушах и страшно болела голова. Денег дали в два раза меньше, чем обещали, да еще наругали залопнувшее старое ведро, хотели оштрафовать. Он хотел просто прийти домой и просто попить воды, холодной воды из алюминиевой кружки. Шел и мечтал об этой помятой старой кружке и чтобы от ледяной воды заломило зубы. На кухне что-то жужжало. Он решил, ему кажется. Стащил сандалии, морщись от боли, отодвинул занавеску из старой простыни, которая должна была преграждать путь к еде вездесущим мухам, и остолбенел. На табуретке восседала бабка, а прямо перед ней, на столе, жужжал новенький металлический вентилятор. Бабка повернула к нему толстое румяное лицо и расплылась в улыбке. Николай не мог вспомнить, чтобы она вообще когда-нибудь улыбалась. «Ай, ты мой дорогой!» — сказала она. «Уважил бабушку! Надо ж, какой внук у меня! И заботливый, и памятливый, и как что обещал, так и сделает! Нашла я копелочку-то твою, мой ты серебряный! Да и сама уж в магазин сходила за вентилятором! Подумала, когда тебе -то? Ты ж все гуляешь, все гуляешь, весь мать, все шляешься! Я и соседке Глаше говорю, мать все гуляет, все гуляет, где-то как с утра подхватится, так и нет его. Унесло его, некому а бабушке-то позаботиться, хоть воды натаскать, хоть дров наколоть. Все гуляет, внучок-то, все где-то носит его. Кровь дурная играет, видать. А он, глянь денежку копил бабушке на вентилятор. И бабка с ехидным прищуром покрутила у него прямо перед носом той самой пустой жестянкой, в которой он прятал деньги. В дыре, в дощатой стене, под старым тряпичным ковром. Николай не сказал ни слова. Он развернулся, босиком вышел из дома и плотно закрыл за собой дверь. Он вернулся в этот дом только однажды. Тогда он уже жил в столице, был подающим надеждой архитектором и собирался жениться на Тамарочке. Когда ему позвонили и сказали, что бабка умерла, он не удивился. Удивилась только Тамарочка – потому что ее жених всегда говорил ей, что он сирота и у него нет никаких родственников. Он запретил Тамарочке ехать с ним. Он пришел в самую дорогую ритуальную контору в поселке и оплатил все, что было нужно. Когда встал вопрос с участком на кладбище, он отказался выбирать на схеме, она настоял на том, чтобы поехать посмотреть самому. Купил огромный букет самых дорогих и душистых роз и попросил сначала заехать на старое кладбище. Агент Бюро ритуальных услуг сказал, что мест на старом кладбище больше нет, но при желании, конечно, можно договориться, и выразительно подмигнул. Но Николай только молча покачал головой. Они прошли по старым тенистым аллеям, дошли до могилы с дорогим белым памятником, где на фотографии была смеющаяся молодая женщина. Он поставил в мраморную вазу розы, молча постоял несколько минут, а потом велел агенту ехать на новое кладбище, которое разрасталось на месте бывшего заброшенного пустыря на самой поселковой окраине. Он не сомневался, он точно знал, где выбирать. На самой жаре, на самом солнцепёке, на самом выжженном клочке этого кладбища, куда только изредка долетал раскалённый ветер, принося с собой мелкий острый песок. И хотя агент робко попробовал сказать, что тут не вырастет ни одной травинки, если вдруг вы захотите цветочки или газончик, но Николай категорично оборвал его. Он был уверен в своём выборе. Это был отличный участок. «Его покойная бабушка будет в восторге», — сказал он. На похороны он не остался, только оплатил огромный долг за коммунальные услуги. Единственное бабкино на наследство. Непонятно, зачем все это вдруг всплывало у него в памяти, пока машина медленно катилась по бульварам. Наверное, красные светофоры и закатное солнце напомнили о том, что было когда-то. Хотя ему так хотелось, чтобы этого куска в его жизни не было и того, что было потом. Но с тех времен с ним остался и самый верный его человек, его самый близкий друг. Николай улыбнулся, достал телефон и набрал номер.